«Алло! Привет, пап! О, Изабель, привет! Сколько лет, сколько зим! Я же звонила позавчера. Правда? Все дни одинаковые, теряю им счет, знаешь ли? Знаю. Как ты, нормально? Как, Дэн и дети? Нормально. Относительно. Хотела убедиться, что у тебя всё нормально. Всё в порядке, моя милая. приготовила на обед яйцо пашот. Звучит аппетитно. Твоя матушка такого не допустила бы». Яйцо на обед, просто крах цивилизации. Я думала о ней. Как жаль, что нам нельзя ее навестить. Боюсь представить, что осталось от цветов, которые мы в прошлый раз принесли. Тюльпаны. Мы приносили тюльпаны. Одни стебельки теперь уже. Пап, что, моя милая? Я думаю о маме. Мы оба? Да нет, я, конечно, всегда о ней думаю. Но в этот раз размышляла, была ли она довольна жизнью. Как ты считаешь? Понимаю, вопрос сложный, мягко говоря. Тюльпанами она была бы недовольна, это уж точно. Ваза со стебельками, вот что там теперь. Я так ей грубила. Ты была с характером, как и твоя матушка. Знаешь, она ведь в свое время отказывалась выходить за меня, только потому что я плохо танцевал. Да, слышала эту историю. Забавно. А я вот в последнее время вспоминаю наши с ней стычки. Я не был католиком и не умел танцевать. Сразу два недостатка. Ага. И все равно она за тебя вышла. Отличная история. Я парень целеустремленный. Это да. Записался в школу танцев Артуром Мюррей и научился танцевать. И веру сменил. Мне, в общем, все равно было оставаться адвентистом или нет. Службы посещаешь. Наверняка их проводят в Зуме. «Это матери твоей нужны были службы, моя милая, а я просто ходил с ней за компанию до тех пор, пока... Ну, ты понимаешь, хорошо, что в нашем доме не было на каждом шагу распятий, и статуэток святых и тому подобного. Да нет, твоя мать была не такая, и наш дом вполне нормально выглядел, ведь правда? Правда, еще как нормально». «Но твоя мать хотела, чтобы вы с братом посещали службы. Бессмертие моей души ее не очень-то заботило. а вас с Робби она беспокоилась гораздо больше. Мы с ней ругались по этому поводу. Да и по многим другим. У матерей с дочерьми бывают разногласия. Но я, по-моему, вела себя просто отвратительно. жуткие говорила вещи. Вряд ли она принимала это близко к сердцу. Но ты ведь не знаешь наверняка». «Мы не очень-то об этом говорили. Слишком уставали к вечеру». «Работали, как проклятые». «Знаю, знаю, вы много работали. Все время думаешь, поговорим об этом позже, когда будет время. Я пыталась вернуться домой». «Знаю. Но если уж застрял в аэропорту, ничего тут не сделаешь. И Робби тоже». «Да, и он был в пути. Вы оба были в пути. Нам не сказали, что все так быстро произойдет. О таком бы надо говорить. Они и сами не знают, наверное. Нам точно говорили, по-моему, что это трудно предсказать». «Помнишь того молодого доктора? Грин, кажется, так его звали. Или Роуз, цветная фамилия. Доктор Роуз, не помнишь? Грин был откажется. Ладно, пап, утомил я тебя своими разговорами. Вовсе не утомил, а мне в радость с тобой поговорить. У тебя есть все, что нужно. У меня? Разумеется, Нина приносит продукты под дверь. И ты все дезинфицируешь?» Заменить цветы на материнской могиле — вот чего бы мне хотелось. Все цветочные магазины закрыты. Ну, хотя бы засохшие стебли выбросить. Не нравится мне, что у нее там ваза со стеблями. Я что-нибудь придумаю. Ты — славная девочка. Вы оба с Робби — славные ребята. Что от него слышно, кстати? Он все еще в Исландии. Это я понял. Слегка беспокоюсь за него — В Исландии вроде бы не опасно, насколько я знаю. Сейчас, по-моему, везде опасно. Тебе так не кажется? В Исландии, говорят, все вполне благополучно. Слежу за новостями, знаешь ли? Знаю. Исландия. Для нас поездка в Форт Лодердейл летом была целым событием. Попробую попасть на кладбище и выбросить старые цветы. Был бы очень тебе благодарен. И твоя мама тоже. Чудно. Я хочу взять назад кое-что из сказанного маме когда-то, а ты избавиться от увядших цветов. Прости, не расслышал. Еще одна скорая проехала, от сирены оглохнуть можно. Да я все про маму. Она всегда говорила, что я сутен сын, протанцевавший путь к ее сердцу. А обо мне она говорила что-нибудь? Но перед самым концом. Прости, что донимаю этими вопросами. Ее напичкали лекарствами... Доктор Грин сказал, что так будет лучше. Да уж, лучше, чем мучиться от боли. Я был с ней. И Зара, и та медсестра. Забыл имя. Лавиня. Ее звали Лавиня. Точно, Лавиня. Афроамериканка. Юному доктору Грину стоило бы поучиться у нее разговаривать с пациентами. Значит, мама ничего и не сказала. Была уже без сознания. Она тихо ушла. Надеюсь, доктор Грин тогда не переусердствовал с лекарствами, но мы ведь не хотели, чтобы она страдала от боли. Обязательно пойду на кладбище и выброшу цветы. не невозможно же это, спасибо тебе. Но будь осторожна. Хорошо. Я позвоню тебе завтра. Отлично.